Поэт рабочий Орут поэту, Посмотреть бы тебя у токарного станка. А что стихи? Пустое это. не Небось работать кишка тонка. Может быть, нам труд Всяких занятий роднее. Я тоже фабрика, А если без труб, То, может, мне без труб труднее. Знаю, не любите праздных фразовы, Рубите туп, работать добы, А мы не деревообделочники разве, Голов людских обделываем дубы. Конечно, почтенная вещь — рыбачить, Вытащить сеть, в сетях осет рыб, Но труд поэтов почтенной паче Людей живых ловить, а не рыб. Огромный труд гореть над горном, Железо шипящий класть в закал. Но кто же в безделье бросит укор нам, Мозги шлифуем, рашпелем языка? Кто выше, поэт или техник, Который ведет людей к вещественной выгоде? Оба! Сердца такие же моторы, Душа такой же хитрый двигатель. Мы равные! Товарищи в рабочей массе, пролетарии тела и духа, Лишь вместе вселенную мы разукрасим и маршами пустим ухоть. Отгородимся от бурь словесных, молом, к делу, работа жива и нова, А праздных ораторов на мельницу, к мукомолам, водой речей вертеть жернова.